«Но почему же не пришла она?» Никто не знал, и все спрашивали об этом друг у друга. В четверть двенадцатого Дон Диаго взглянул на усыпанные бриллиантом часы и шепнул Эстраде, «Пожалуй, пора». Эстрада пожал ему руку и незаметно выскользнул из зала. «С этой минуты Индиана больше не танцевал». Скрывая волнение, он бродил по залам, тайком поглядывая в окна, выходившие на главную площадь и начало улицы Ингстапалапа. Так прошло более часа. В тот момент, когда Дон Диего тысячный раз посмотрел в окно, кто-то тронул его за руку. Оглянувшись, он увидел эстраду. «Удалось?» — спросил Дон Диего. «Мне надо поговорить с тобой», — ответил эстрада. «Выйдем отсюда». Они прошли по галереи в небольшой поединенный покой. «Говори же!» — нетерпеливо воскликнул Дон Диаго. «Видишь ли, дело серьезное. Я совершил безумство, но не раскаиваюсь». «Дон Энрике мертв?» «Нет». «Тогда что же?» Слушай. Стоя на углу, я поджидал удобного момента, как вдруг из их разговора понял, что дама собирается бежать со своим вздыхателем. Вероломная! Он должен был ждать на том же месте, а она выйти из дверей дома. И тут меня осенил. Я оставил четверку моих молодцов стеречь Дона Энрике, а с остальными двумя встал у входа. Немного погодя, мы услыхали, как поворачивается ключ. Дама выскользнула, и дверь снова захлопнулась. Дальше мы схватили доню Анну, и, до успевшую вскрикнуть, мои помощники завернули ее в плащ, взяли на руки и, следуя за мной, в одно мгновение, никем не замеченное, перенесли ее ко мне домой, где она и находится в полном твоем распоряжении. «Какое безумие! Безумие или нет, но дело сделано. Если хочешь, она твоя. Если нет, оставь ее мне. Она мне нравится и немало помучила меня в свое время. А если тебя изобличат? Каким образом? В моем доме нет никого, кроме меня и слуг. Мои подручные люди верные». В самом крайнем случае я заплачу собственной головой. А ради такой славной девчонки стоит уйти немного раньше из этой юдали слез. Что же делал Дон Энрике? Дрался на шпагах с четырьмя моими молодцами. И чем же все кончилось? Ничем. Когда я вернулся туда, один из них ждал меня и рассказал, что на помощь к возлюбленному выскочили люди из дома Донья Анны, Мои люди разбежались, и все остались целы и невредимы. Отлично. Теперь идем отсюда, чтобы не возбуждать подозрений. Следует сейчас же пустить слух, что Доня Анна бежала из дому неизвестно с кем. Да постарайся, чтобы все заметили твое присутствие на балу. Осторожность необходима. А как быть с пленной Голубкой? Она твоя. Ты захватил ее, как военную добычу. Делай с ней что хочешь. Я не люблю ее. Мне повезло. Хотел бы я уже быть дома. Нет-нет, будь осторожен. Не уходи с бала до самого рассвета. Молодые люди вернулись в зал, и через полчаса все гости знали о побеге Донья Анны. Эстрада веселился за десятерых и обращал на себя всеобщее внимание. Между тем бедная доня Анна, ничего не понимая, сидела в заперти в комнате совершенно неизвестного ей дома. Дон Энрике думал, что доня Анна его обманула. Доня Анна была уверена, что это похищение рук Дона Энрике. Никто из них не вспомнил об Индиане. «Добром или силой».